глава 35 на другой день был праздник вечером весь народ блестя на заходящем солнце праздничным нарядом был на улице вина была нажата больше обыкновенного народ освободился от трудов Казаки через месяц собирались в поход и во многих семействах готовились свадьбы. На площади перед станичным правлением и около двух лавочек, одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами, больше всего стояло народа. На заваленке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо них, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи. Казачки еще не начинали водить хороводы, а собравшись кружками в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и лицо, сидели на земле и заваленках хат в тени от косых лучей солнца и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими несмелыми голосами пищали песню. «Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами», с праздничными веселыми лицами подвое-потрое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавошник в синей черкески тонкого сукна с голунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков и с гордостью восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые и чеченца, пришедшие из Затерика полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплевывая, перекинулись, глядя на народ быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты, даже старухи были на улице. По сухим улицам везде в пыли под ногами валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно, беломатовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и разовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела, но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые праздничные звуки. А Ленин все утро ходил по двору, ожидая увидеть Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню, потом то сидела на заваленке с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. А Ленин боялся разговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером, но минута не приходила а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и, немного погодя, сам не зная, куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услыхал за собою девичьей хохот. Хата Белецкого была на площади, а Ленин, проходя мимо ее, услыхал голос Белецкого «Заходите!» и зашел. Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол. «Вот это аристократическая кучка», — говорил Белецкий, указывая папиросой на пеструю группу на углу и улыбаясь. И моя там, видите, в красном, это обновка. Что же хороводы не начинаются, прокричал Белецкий, выглядывая из окна. Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их кустеньки. Надо им бал задать. И я приду кустеньки, сказал Оленин решительно. Марьяна будет? Будет, приходите, сказал Белецкий, нисколько не удивляясь. А ведь очень красиво, прибавил он, указывая на пестрые толпы. Да, очень, поддакнул Ленин, стараясь казаться равнодушным. На таких праздниках, прибавил он, меня всегда удивляет, от чего так вследствие того, что нынче, например, 15 число, вдруг все люди стали довольны и веселы. На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце. Все праздничное. А у нас уже нет праздников. «Да», — сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений. «А ты что не пьешь, старик?» — обратился он к Ерошке. Ерошка мигнул Ленину на Белецкого. «Да что?» «Он гордый, кунак-то твой!» Белецкий поднял стакан. «Алаберды», — сказал он и выпил. «Алаберды» — значит «бог дал». Это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе. «Сау-бул!» «Будь здоров», — сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан. «Ты говоришь...» «Праздник!» — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно. «Это что за праздник? Ты бы посмотрел, как в старину гуляли. Бабы выйдут бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшитые, грудь всю золотыми в два ряда обвешают, на голове кокошники золотые носили». Как пройдет, так фр-фр-шум подымется. Каждая баба, как княгини была. Бывало, выйдут, табун целый, Заиграют песни, так стон стоит, Всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, Засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватится рука с рукой, Пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают. дат от одного к другому и ходят. В другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, Еще я помню, красный, Распухнет весь без шапки, Все растеряет. Придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало, Свежие икры и чехирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит. Вот какие люди были! А нынче что? — Ну а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий. — Да, одни. Придут, бывал, казаки, Али верхом сядут, Скажут, пойдем хороводы разбивать, И поедут, А девки дубье возьмут. На Масленице бывало, Как разлетится какой молодец, А они бьют, Лошадь бьют, его бьют, Прорвет стену, Подхватит, какую любит, и увезет. Мат, Тушка душенька уж как хочет, любит. Да и девки ж были, королевны.